Тот, в отличие от супруга, ответил сразу и встретиться с ней согласился охотно. Даже милостиво предложил самой выбрать время и место. Елена, разумеется, предпочла свою территорию, пригласила Нурлана в самый первый и самый любимый из фитнес-клубов, в свой кабинет в пентхаусе и назначила встречу на час дня. Время выбрала специально, чтобы тот успел проголодаться, а она ему даже кофе не предложит. Адвокат мужа не муж. Это возлить можно сколько угодно. Тем более, что она сама сейчас зла. Ох, как зла! Предыдущую ночь ей пришлось провести в городской квартире. Кривцовы с тех пор, как переехали в особняк, там и не появлялись ни разу, и уборщицы не держали. Елена как вошла, едва от пыли не задохнулась, и ни кофе, ни чая. Холодильник пустой, шампунь и ополаскиватель просрочены, Кремы все остались в особняке, косметики у нее с собой оказалось минимальное количество. Освежить макияж можно запросто, а с нуля накраситься уже сложнее. Не говоря уже о белье, колготках, одежде. Все достойное Елена давно за город перевезла, на квартире одну старье оставила. Вот с раннего утра и пришлось бежать по бутикам и одеваться практически заново. А в новом наряде, хотя сел тот идеально, чувствовала себя совсем неуютно. И рукава разглажена не так, как она привыкла, и пахнет магазином, как будто впервые в жизни в приличный костюм оделась. Уже за одно это унижение Макара следовало бы пристрелить потому встретила мужниного представителя крайне холодно. Едва кивнула и даже сесть не предложила, впрочем, тот ничиняц плюхнулся в самое удобное из гостевых кресел и снисходительно произнес, — А вы, Елена Анатольевна, молодец, что сразу в суд не побежали. Она царственно пожала плечами. — В суд я, Нурлан Назимович. Подать всегда успею. Но прежде хочу узнать, с чего весь этот цирк? Какой цирк? Почему говоришь «цирк»? Нарочито утрируя свой обычный, еле заметный акцент, произнес адвокат. Тут про совсем другой жанр нужно говорить. Трагедия, драма. Обидели вы Макара Мироновича. Очень сильно обидели. И чем же? Ядва не сорвалась у нее с языка, однако от вопроса Елена удержалась. Холодно заметила. «Ну, про обиды я со своим мужем лично поговорю. А с вами уж давайте обсуждать исключительно юридические вопросы. Итак, что вы хотите?» «Какой деловой женщина!» Вновь попытался прикинуться диким горцем Нурлан, но Кривцова оборвала ваши условия. «Говорите и быстро!» Времени у меня мало. Ну, Нурлан по своей ляху, или хозяин так приказал, Продолжал валять дурака. Обвел взглядом роскошную обстановку кабинета, Подцокал языком, покачал головой. Ух! Красота! И женщина красивый, И работает красиво. Кресло кожаное, Из окна Кремль виден. Послушай... «Нурланчик!» — голос Елены заледенел. «Мы с тобой знакомы уже лет десять и, кажется, давно распределили роли. Кривцов твой хозяин, я жена хозяина, а ты — исполнитель. Вот и будь добр, не викийствуй, а говори по делу. Или Макар просил тебя выяснить, в каком я настроении, не подавлена ли, не в отчаянии? «Можешь ему передать?» «Со мной все хорошо. Выгляжу прекрасно. Чувствую себя еще лучше. Только глаза грустные». Перебил ее Нурлан. Тут Лена спорить не стала. «Да, глаза грустные. И Макару можешь передать. Меня разочаровали его методы. Хотя я легко могла бы войти в свой собственный дом с помощью милиции». Просто не хочу, в отличие от него, поласкать грязное белье на глазах у посторонних. — Вы дважды умная женщина, — уважительно произнес адвокат, внезапно избавившийся от своего акцента. — Попытайся вы взять штурмом дом, обратись в суд, сразу бы проиграли. Потому что уж нам, вы не сомневайтесь, есть что вам предъявить. «И что же?» — подняла она бровь. Однако Нурлан не обратил внимания на ее вопрос. «Но, коли вы согласны не воевать, воевать не станем и мы. Вот проект мирового соглашения. Он извлек из своего портфеля несколько скрепленных листков, протянул ей. Просто подпишите его и продолжайте жить спокойно, богато». И счастлива. Елена брезгливо приняла документ, принялась читать. Да что, ее муженек теперь уже явно бывший взбесился, что ли? Развод по обоюдному согласию. Ну, этого и следовало ожидать. А дальше натуральное хамство пошло. Их общая дочь Елизавета Макаровна остается проживать с отцом. Посещение матери раз в неделю на два часа. Время и место встречи определяет, опять же, Макар. Особняк на Рублевке — Макару. Их летний дом на Лазурке — тоже ему. Ей только квартирка на Профсоюзной, то самое убогое пыльное логово. Ну, на Мужнин бизнес, который тоже остается под единоличным контролем Кривцова, она претендовать, конечно, и не собиралась. Но с какой стати Макар требует ввести себя в совет директоров ее сети клубов? Да еще и, Лена просто своим глазам не поверила, получить 55% всех акций ее с таким трудом созданной фитнес-империи. В последний абзац... Что-то про подаренные драгоценности, которые она тоже должна вернуть мужу Кривцова, даже вчитываться не стала. Отшвырнула документ, рявкнула. Все-таки удалось сладкоголосому Нурлану ее допечь. «Передай Макару! Пусть этой бумажкой подотрется!» «А вы хорошо подумали, Елена Анатольевна!» Тоном нам заботливого доктора? — поинтересовался адвокат. — Это вы, по-моему, оба плохо подумали, — покачала она головой. — Я вам кто? — овца безответная, девочка-моделька безмозглая. Да маме так и быть, пусть подавится, но бизнес свой я не отдам. И Лизу тоже. Вот так хозяину и передай. Ну что ж, воля ваша, не стал уговаривать ее Нурлан, а Лена, выставив адвоката вон, тут же открыла записную книгу мобильника. Ей, похоже, тоже нужен юрист. И очень срочно».